Глава 7. Откровение с того света. И этого тоже. Чертить пентаграммы хранитель некромант в одном лице не стал. Читать заклинаний на Абракадабре и творить чего-нибудь эффектно волшебное или страхопробирающее тоже. Спокойно и буднично, будто осуществлял набор номера на телефоне или каждый день вызывал призраков, может, и вызывал. И Вер сказал... «Кровь крови родной, та, что породила дитя, алиры ныне именуемая, явись пред нами в облике зримом, способным явись и ответствуй нам». Завершив короткую речь, дяденька-некромант негромко хлопнул в ладони, и от этого простого действа из-под его пальцев, с кончиков эффектных черных ногтей, потек дымок или туман. «Нет, все-таки туман, сиреневый». На обман, как в ретро-песне, он не походил, а вот на изящный женский силуэт — очень даже. И пусть цвет был только один — сиреневый, но каждую черточку этой прозрачной девушки я и остальные, наверное, тоже разглядели превосходно. Красавица. Тонкая и изящная, какими на картинках рисуют у нас на земле эльфиек. Менделевидные глаза в пол лица — «Длинные и волнистые, как у меня, волосы». Она возникла лицом к Иверу и тут же принялась крутиться, как всякая непоседливая девица. «Расскажи про свою дочь, Алиру», — начал самого актуального некромант. «Алира», — самодовольно ответила красавица, — «моя ошибка, моя гордость». Я спрятала ее от взгляда Решкири, проведя ритуал подмены, оставив лишь имя. Тот ребенок, как и я, все равно умирал. Я заплатила остатками своей жизни, чтобы моя дочь заняла ее место и жила, не зная страха. А погибающую крошку я отдала в рощу дриад. Пусть лучше танцуют в тени дерев, сливаясь с ними, но будет жива. Ого, коротко прокомментировал Чейр, оценивая рассказ. А, «Можно поподробнее?» — попросила я, окончательно переставая что-либо соображать. Не знаю, была ли эта красивая, но совершенно очевидно, далеко не очень умная особа, болтлива при жизни, но после смерти она палила контору с превеликим энтузиазмом, ничего не скрывая. Кажется, выражение «мертвые сраму не имут» сейчас обретало новый смысл. Эта призрачная дамочка совершенно ничего в своих речах не стеснялась. Оказывается, она где-то и как-то ухитрилась словить смертельное неснимаемое проклятие и решила перед кончиной пожить на всю катушку. Пустилась девица-красавица во все тяжкие, мужиков как перчатки меняла. Встретила Гвенда на карнавале в каком-то городе, не Кеградеса, но мира неподалеку. Даже поняла, что он — Решкири испугалась чуток но когда он начал ее обхаживать решила пощекотать нервы и позволила себя соблазнить считала что семя Решкири не взойдет на ее ниве натурально это особо сказала именно так но в расчеты вкралась ошибка когда стало известно что ребенок есть избавляться от него было уже слишком поздно и тогда дамочку посетила гениальная мысль Она решила родить в таком мире, откуда зов родства не дотянется до отца, и там дитятка оставить. Семья Алиры подвернулась весьма удачно. И вот тут я от новой порции откровений просто выпала в осадок. Дамочка трещала о том, что она провела с дочерью обряд маски. На подмену она решилась именно потому, что один ритуальный подменыш в семье уже был «махонький мальчишка». Мой брат лен. Он тоже реж Кири, не удержалась я от нетерпеливого уточнения. Глупость какая, нет, мальчик был чисто эльфийских кровей, я это чуяла явственно. Как чужой облик верный принять, если истинную суть под маской не зрешь. Беспечно отозвался призрак мамаши. Мамочкой или матерью у меня почему-то язык ее назвать не поворачивался. Да и от нее никаких родительских чувств не шло, лишь самодовольство чувствовалось. Дескать, вон как я ловко все провернула. Так что сейчас я ничуть не жалела, что росла в своей человеческой семье. Но один невыясненный вопрос, особенно после обмолвки про чужой облик, меня все таки чуток беспокоил. Так, самую малость. Процентов на 200-300. Потому и спросила, призрак. «А ты сама?» какой расе относилась? мета Явно гордясь своей былой сутью, выдала приосанившаяся призрачная красотка. «Это что за хрень такая? И с чем ее едят?» — озадачилась я, окончательно начиная чувствовать себя неведомой зверушкой. «Леону, выходит, еще повезло, если он чистый эльф получился. А я вообще неизвестно что, и сбоку бантик, или вовсе какой-нибудь хвостик, а то и рожки». «Создания этой расы могут изменять внешне свои тела, копируя чужие по памяти единожды виденного. Помог мне с информацией Ивер, не дожидаясь вопроса. Ага, точно. С запозданием в несколько секунд из-за странного произношения по темечку тюкнула ассоциация. Мета то есть метаморфы. Теперь чуток яснее. «Эй, а почему ты меня настоящему отцу не подкинула или своим родным, а в левый мир спихнула?» Осенила меня еще одним актуальным вопросом. «Может, меня из-за родства с этой красоткой враги неприятности ждут?» Альтернативно одаренная дамочка задумалась, прикусив губку, а потом пожала плечами и ляпнула то, что выглядело как откровенная глупость. Но если прикинуть хорошенько, таковой вовсе не казалось. «Мне хотелось, чтобы у дочери был выбор пути». Дядя-некромант тем временем предупредил. «Время призыва истекает. Душу, отозванную с пути перерождений, на срок больший не след звать. Желаешь ли ты иные вопросы задать, княгиня?» Я только головой покачала. «Пустого любопытства к жизни этой чужой для меня женщины, пусть и сыгравшей в эпизоде рождения роль матери, у меня не было». Все важное для себя я вроде услышала. Спасибо уже за то, что не на помойке для создания ситуации с выбором кинула, а по своему разумению худо-бедно позаботилась и пристроила. Но ответить, где мне было бы лучше расти, я вот так сходу не могла. Но зато точно знала, при всех прочих вариантах Лён никогда не смог бы стать моим братом. Уже заодно это ее решение, умершей, добавочное спасибо. Если перевести на русский, без заумий и самоназваний, ориентируясь на нашу фэнтези-традицию, папа у меня был вампир, а мама — метаморф. Интересная я зверушка получаюсь по комбинации генов. Еще бы разобраться, чем мне это грозит в перспективе и какие преимущества открывает. Внешность я явно менять не умею. Умела бы. Глаза были бы побольше и цвета другого, а ресницы — погуще и вообще. Короче, какая девица не мечтает хоть иногда что-то в своей внешности подкорректировать? Ткните в нее пальцем. Не поленюсь — схожу. Плюну в лицо этой вружке. Пока я рассуждала о своем генетическом наследстве, И Вер выдал повеление, в смысле «вступай с миром, дух, по назначенному тебе пути» и сосредоточил свое внимание на мне. Призрак беззвучно испарился. «Непонятно», — прерывая несколько секунд молчания, выпалил Чейр. «О какой подмене идет речь, если Алира — копия Гвенда с девичьим ликом?» «Изначально ритуал маски придает ребенку обличье и частью, повадки мнимых родителей. Но чем ближе к совершеннолетию и осознанию своих сил, тем явственнее в чаде проступают истинные черты. Рассеянно пояснил Ивер. как можно точно узнать, какие у меня есть силы, таланты, ну и все такое прочее? Желательно по списку». Оживилась я, предвкушая очередное волшебное шоу со спецэффектами. «Вон, чейр всех пугает, и от этого кайф ловит. А я... «В первую очередь, скажи, Алира, о каких дарах сути своих ты ведаешь?» Вернул мне подачу и вер. «Не знаю ни о каких, пожалуй, я плечами. Ничего феноменального за собой не числя». Паутину из ладоней нитями не выбрасывала, летать не умела, пиромания не страдала, мысли не читала и не внушала. «А Гвент что мог?» «Эти ваши дары по наследству передаются?» Дары не наследуются, но линия сути может быть близка. Регаль Эш Гвенда обладала властью обращать плоть в прах. «Бррр, не, я такую точно перенять не захочу. Лучше уж вообще бестоланно жить». Меня слегка передернуло. «Воображение хорошее, не всегда во благо». А уж воспитанная на всяких классных ужастиках со спецэффектами такое в голове нарисовать может, что Спилберг отправится нервно перекуривать в уголке в компании с Квентином Тарантино. Я девочку из странного мира достал. Магии в нем своей, считая нет вовсе. Не мудрено, коль дары, покуда спят. Раздумчиво обронил хвостатый. Даже я там во сны скользнуть сразу не смог бы. Любое рэш -кири «Обладает талантом Малира, тем более регаль Эш Кеградеса. И талант соответствует внутренней сути. Он не может быть противен носителю. Пока достанет до того, что тебя в полной мере принял Архет. спокойно промолвил некромант. Хранитель Ивер вообще выглядел очень спокойным, практически на грани буддийского пофигизма, пах... Думаю, в его стрёмной профессии по-другому нельзя, чтобы не слететь с катушек и в какого-нибудь монстра-маньяка, одержимого жаждой собрать собственную армию франкенштейнов, не превратиться. Классный дядька. А, ничего, что я вообще не представляю, каково это быть княгиней. Всякое управление государством, экономику, политику в нужном объёме и в применении к вашему Киградесу, не знаю». Теоретические знания моего мира, уровня, студент без диплома не в счет. Так что опыта 0, целых, хрен десятых. Пожалуй, я плечами сразу расставляя точки над «ё», чтобы никто не обольщался не только насчет неведомых мистических талантов, но и практических навыков новоиспеченной княгини. «Твои сомнения понятны?» — участливо улыбнулся мне дяденька-некромант. Коржики-пирожки. Некромант и участливо. Практически оксюморон. Но не тревожьте понапрасну. В свой срок все к тебе придет. Так заведено у Регаль Эш. Ваше наследие дремлет в крови до поры, пробуждаясь после принятия власти во всей ее полноте. Пока же знай, Киградесом правит круг князей. У великого князя Киградеса Регаль Эш равные права с иными князьями — Главный и решающий его голос лишь в делах мира, связанных с Архетом, и здесь ты руководствуешься лишь силой Камня и его волей. Никто иной тебе не указ, и никакое обучение тут на пользу не пойдет. Главное — уметь чувствовать артефакт». Гвент вообще не посещал круг, передав право голосу управляющему ней Сары по слову родной крови, вставил как на ябедничал чейр и для пущей наглядности еще и когтем в сторону вера ткнул о бедолага некромант у нас не только хранитель а еще и управляющий и Швеции и жнец и на дуде и грец интересно он такой умный что мозгаш черепную коробку распирает или мой покойный папаша взвалил все на некроманта по одной самой банальной причине я про страх «Если тут, в Киградесе, людей, тьфу, Ряшкири этой профессии инстинктивно побаиваются, то и с решениями спорить особо не должны, и интриги плести поостерегутся. Все-таки, если тебя можно достать даже после жизни, и на саму жизнь, и на свои поступки, способные привести к печальному итогу, будешь смотреть иначе». И Верже лишь укоризненно вздохнул. «Небось, подумал». Зачем подавать княгине столь неподходящий пример дурной безответственности? Или не хотел, чтобы на нем и после смены власти продолжал висеть огромный мешок обязанностей? Тут уж ничем помочь пока не могу. Я пусть и с уникальным камнем-артефактом на шее, но про мир и его дела вообще не в курсе. Потому пусть еще порулят, меня потихоньку поучат, а там решим. Бросить все и смыться домой, как вариант действия, я не рассматривала вообще, после того, как на груди у меня появился архет. Может, это и было не совсем нормально, но норма почти в любой сфере, понятие относительное. Просто я теперь знала, как теорему Пифагора, что моя связь с артефактом и все к ней прилагающееся — это навсегда, и слинять от этого навсегда некуда. Придется работать с тем, что есть. Ну, ладно. Хоть и жаль, что нет никакого способа быстренько определить, чего я такого, как Рэшкири, делаю. И делаю ли вообще?» Цокнула я языком. «Может, я в категорию любой рэшкири не попадаю, вся в мамашу пошла?» «Ритуал чтения сути существует», поправил меня по-прежнему мягко и вер. Если моя княгиня полагает дело столь неотложным, я проведу его. А в чем подвох? справилась я, удивляясь, почему сам хранитель не рвется поскорее уточнить, в чем практическая польза от княгини. Неужели так сложно и долго возиться с распознаванием? Куда сложнее, чем вызвать призрак на допрос? Этот он, играюще проделал, не вставая с кресла. «Жертвоприношение. На алтаре ритуала некроманту надо положить семь жизней разумных. Я могу купить в одном из союзных миров рабов или ожидающих приговора преступников, но их доставка займет некоторый срок». «Семь к одному? Круто. Запрос снимаю. Я не настолько нетерпелива». «Пришлось признать, что прибить почти десяток?» Даже десяток преступников для удовлетворения собственного любопытства я не смогу и никому этого не передоверю. Не то чтобы избытком совести страдала, но как-то ни с того ни с сего кучу трупов организовать ради удовлетворения любопытства не есть гуд. И так скоро поймешь, как голод сути ощутишь и его насытишь. Почти отмахнулся Чейр, опять имея в виду что-то элементарное не только для себя, а и для всех вокруг. Ну и ладно, сказал пойму, значит пойму, а пока я лишь зевнула и спросила. Мне, конечно, все очень-очень интересно про Киградес и про прочее, но почему-то спать хочется. Наверное, потому что в моем мире уже глубокая ночь. В Киградесе тоже многозначительно кивнул на окно Чейр. Пусть луны светили ярко и видно вокруг было неплохо, но знакомство с исторической родиной я лучше продолжу завтра, при свете утра и днем. Ночные экскурсии — это, может, романтично, но ничуть не практично. При свете дня все видится иначе. Вот только... «Эй, а когда я смогу сходить повидаться с братом?» — опомнилась я, испытывая чувство вины. Вот же хрюшка. Лён там, небось, уже всех на уши поднял, меня разыскивая. Все дворы обижал, друзей-приятелей обзвонил, а я тут спиритизм практикую. «Разве ты не видела его в усыпальнице?» Слегка удивился Ивер то ли вопиющей невнимательности, то ли к такому рьяному стремлению попрощаться еще разок с незнакомым покойником. Я про пролена, то есть Леонида, моего брата, которого призрак эльфам обозвал, поправилась я и упрямо продолжила. Плевать, что по крови мы разные, он мой настоящий брат, куда более настоящий, чем тот труп из склепа. У решкири и эльфов мало общих граней. Не остался доволен моим ответом некромант. Все течет, все меняется, пожалуй, я плечами. Раньше не было, но вдруг возникнут на дружеской-то и родственной основе. «Я не могу судить о твоей ситуации, Алира, но мне приходилось иметь дело слоя Диэль. В большинстве своем они крайне нетерпимые к иным расам создания. С киградесом удивнались я прохладные, хоть и союзнические отношения», отметила Ивер, соединяя подушечки пальцев перед грудью и тень недобрых воспоминаний скользнула по спокойному лицу мужчины. Вот уж, небось, нервы у него как канаты из титана, если такая сложная профессия. Ну или, если мы в фэнтези, то из мифрила или этого, как его о, вспомнила, адамантия. Ну, конечно, у тебя лично прохладная. «Ты ведь некромант, а они позиционируются как любители жизни. Профессионалов по части мертвого материала по определению жаловать не обязаны». Я охотно признала очевидное, вообще удивляясь тому, что вампиры с эльфами оказываются тут союзники. «Интересно, против кого дружат? Или чем важным друг для друга торгуют?» «Пожалуй, я окажу не услугу». Отведу ее повидать того, кого она считает братом. Завтра. Мне надо восстановиться после экскурсии по княжескому замку. Неожиданно вступился Чейр. В аттракцион благотворительности я не особо поверила. Скорее всего, хвостатому и самому интересно стало глянуть на эльфа, ставшего братом Решки Охотник же говорил, что любит, когда весело. Вот и нашел себе развлечение. К моей выгоде. «Будь по-вашему», — неодобрительно покачал головой дядя-некромант и потер шею в задумчивости, оставляя на светлой коже бледно-синие чернильные полоски. Припомнив, как мы ковыляли, рискуя остаться в виде бефстроганов на плитах пустого замка, я сразу согласилась дать проводнику время на отдых. Мне и самой не помешает. Поесть поела, но не худо было бы еще и и переодеться, а то я потная, местами пыльная, И вообще, информационный шок у меня после всего этого. «Спасибо. А где тут можно умыться?» Переходя от размышлений к конкретике, вежливо уточнила я. «Вам, кстати, тоже не помешало бы?» Я похлопала по своей шее в том самом месте, где дяденька пятнышки себе оставил. Тот быстренько шагнул к одному из шкафов с застекленной полкой и досадливо поморщился, разглядев полоски на шее. «Это твой замок, и покои князя отныне твои», — первым на мой вопрос ответил Чейр. Я задумчиво нахмурилась. «Это мне что предлагают?» «Нет, может, охотнику и некроманту пофиг, что мне в вещах покойника шарить придется, но я-то на мерзкое звание мародера не претендую». Гвент почти не жил в ней, сэре, предпочитая замок Киградес, так принято у Ригаль-Эш. Подметив мое состояние, пояснил Ивер, избавившись от чернил на шее при помощи платка из рукава, без всякой магии. «Покои чисты. Конечно, их делали под мужчину-князя. Потому ты вольна изменить все по своему вкусу». «Э, «Тогда хорошо», — закивала я и снова сцедила зевок в ладошку. «Покуда, Алира, в замке лишь минимум слуг, но позаботиться о тебе нам по силам, «Завтра же я увеличу штат», — продолжил информировать меня некромант. «Надеюсь, за счет живых?» — мысленно уточнила я и подскочила с кресла, готовая идти туда, куда провожают.